Екатериненский орел. Эпиграф. О громкий век военных споров, свидетель славы россиян, ты видел, как орлов, румянцев и суворов, потомки грозные славян, перрунам Зевсовым победу похищали, их смелым подвигом страшась дивился мир. Александр Пушкин. Летом 1764 года Румянцев отбыл к берегам Балтийского моря. Дивизия, командиром которой он стал, располагалась в районе Ривеля, нынешнего Таллина, и Румянцев с молодцким усердием принялся обучать войска. Тут пригодились и боевой опыт Семилетней войны, и раздумье последних месяцев относительного бездействия. Ему предстояло выдержать ответственный экзамен. Сама императрица в сопровождении знатных русских и иностранных вельмож, послов и генералов, намеревалась посетить показательные учения Румянцевской дивизии. То было одно из первых познавательных и пропагандистских путешествий императриц. Эстляндия или Финляндия места стратегически важные, неподалёку Швеция, с которой Россия уже воевала, и не в последний раз. По близости воинственной Пруссии и Польши, входившей в сферу российского влияния. Подобных поездок по разным краям России Екатерина предпримет несколько. Эта традиция будет продолжаться на протяжении всего её царствования. Поездки сопровождались щедрыми пожертвованиями, наградами, но и на недостатки Екатерина не закрывала глаза, высматривала, чтобы позже принять мер. Императрица стремилась на всю Европу продемонстрировать непорадную выучку и удаль русской армии, мастерство генералов. Не спроста на роль визитной карточки нашего воинства был избран Румянцев. Здесь подразумевается и признание боевых заслуг, и знак высочайшего доверия, на который Пётр Ильич, возможно, и не рассчитывал. Дивизия выстроилась перед гостями. 5 пехотных полков, 2 кавалерийских Обмундирование и выправка показались безукоризненными. Но главное это учение. Для спектакля дивизия разделилась на две половины и началась военная игра вполне серьёзная и даже опасная для участников. А день-то был знаменательный, 27 июня по старому стилю день Полтавской битвы. Никто не забыл эту дату. И образ Петра Великого реял над истонской землёй над войсками Румянцева. И войска Румянцева повторяли расположение войск при Полтавской битве. Публика впивалась глазами в захватывающую живую картину, а в ушах гудел гром орудий. Войска действовали умело и вдохновенно. Ни у кого не возникло сомнений. Румянцев не срамился. Учения произвели должное впечатление. послевоенной игры, полки бравым парадным строем под развернутыми знаменами прошли перед императрицей и ее гостями, а командовал парадом он генерал-аншеф Румянцев. Многие увидели в этом полтавском празднике знак «Если быть войне, этот генерал сыграет в боевых действиях главную роль». С тех пор на второстепенных ролях генерал-аншеф Румянцев, Абрассов, показательный генерал Румянцев не пребывал. От первоначальной насторожённости к любимому полководцу Петра III не осталось и следа. Он стал наиболее приближённым к императрице генералов, исключая фаворитов. А ведь перед полтавскими учениями у Румянцева не было и месяца. Конечно, дело тут и в том, что грамотных и бывалых офицеров в армии насчитывалось куда поболее, чем до семилетней войны. Румянцев не был одиночкой. но первым среди равных считался по праву а генералов окружавших Екатерину вполне устраивала ситуация когда пётр альсонович служит подальше от столиц поближе к границам там где армейская вывочка особенно потребна сам генерал аншеф не стремился к придворным успехам но осень 1764 года ему пришлось провести в петербурге и, разумеется, в официальных мероприятиях недостатка не было. Управленческая система самодержавной России пребывала в двусмысленном положении. Правление Екатерины многие все еще воспринимали как временное. Считалось, что, достигнув совершеннолетия, Павел Петрович должен стать императором. 20 сентября 1764 года ему исполнилось 10 лет на празднике в Зимнем дворце Санкт-Петербурга. присутствовал и Румянцев. Судя по запискам воспитателя будущего императора Семёна Андреевича Порошина, Григорий Орлов, бывая у Павла, рассказывал ему о военных победах Румянцева. Уважительно относился к Румянцеву и сам Порошин, и неудивительно, что наследник, интересовавшийся армейскими делами, хотел познакомиться со славным генералом. И встреча состоялась. Именитого полководца пригласили на обед к наследнику. Пётр Лысановчи рассказывал о сражениях и беседовал с Сареевичем как со взрослым, как с опытным воином, и, конечно, как с сувереном. Павел считался шефом русского флота, и Румянцев ловко подчеркнул искушённость Павла в военно-морских делах. Русский Гамлет держался несколько нервно и по обыкновению запальчиво, но Румянцев ему понравился. Когда придёт время Павлу ехать в Берлин за невестой, сопровождать его будет именно Румянцев. Наследник увидит с каким почтением принимает русского полководца Фридрих Великий. Чего ждал Румянцев в Петербурге той осенью? Конечно, нового назначения. После кратковременного налёта на Ревельскую дивизию его репутация улучшилась, но с назначением императрица почему-то не спешила. Причина её промедления открылась вскоре. Она уже приготовила для Петра Александровича служибишку по способностям. 10 ноября вышел именной указ Сенату о возрождении Малороссийской коллегии. Её когда-то учредил Пётр Великий, но проработала коллегия всего лишь 5 лет, и в 1727 году её упразднили. Нашлись другие рычаги управления Малороссией. Екатерина решила не просто возвратиться к петровской задумке. Она планировала замерение очагов бунта и окончательное превращение малороссии во внутрироссийское географическое понятие. К тому же, те края в случае войны с Турцией будут граничить с театром военных действий. Держать Румянцева в Петербурге смысла не имело, а скромная резиденция в Глухове раскрывала перед ним огромные возможности. Малороссов и дворян и крестьян следовало приучить к службе.